Позади меня стоят измененные богини-великие жрицы Атор. Как вы видите, они похожи и фактически являются моими дочерьми. Хоть официально пока не имеют имен, они у них уже есть. Их имена связаны с цветом их волос. Красная Керат, синяя хитахи, фиолетовая Ашри, черная Таши. Нашей основной задачей будет охота на гоблинов и иже с ними. Время похода — 4 дня. Я позволил себе улыбку. На время похода я являюсь лишь формальным командиром. Более высокий приоритет в командах, естественно, у моей старшей сестры. Я указал на нее, не сводя взгляд цариров». «По всем вопросам обращаться к ней или к своему непосредственному командиру Атеры». Я повел рукой в его сторону. Мне показалось или действительно в глазах Ариров я увидел смесь удивления и уважения. Исидас одобрительно хмыкнула и тут же начала звонко лаять команды. «Так, еще раз проверить снаряжение. Ничего не забыли?» Риры позволили себе улыбнуться. — Выдвигаемся к порталу. И мы пошли за Иситас во двор. Оттуда мы спустились по узкой лестнице на пять уровней и, пройдя мимо замершего полного арка от Ретосов-стражей, оказались на узком мостике в огромной сферической комнате. В центре ее висел круглый диск с множеством знаков на древнем.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 Когда мы прошли по узкому каменному мостику, сестра объяснила. Это портал древних, Ашерос. Управлять им просто, как и всеми остальными их творениями. Смотри. Иситос указала рукой на знаки древних. Из этих знаков мы составляем название конечного пункта прибытия. В нашем случае Иестрад — крайний форт глубинной стражи. Но сначала погасим предыдущие. Воздействуем на знаки своими терами, перекачивая в них немного манны тьмы. Вот так. Видишь, они из черных стали светиться голубым светом, как предыдущие. Значит, подобный пункт существует. Еще раз проверяем. Все, как и должно быть. Иситис, а почему этим порталом не могут воспользоваться наши враги?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 После того, как в портал шагнул Атера, сестра повернулась ко мне. — А теперь ваша очередь. Как выйдешь, не останавливайся, сделай еще несколько шагов, иначе тебя собьет с ног. Мои жрицы стали шагать в яркую сферу, исчезая в ней. Я вдохнул, задержал дыхание и шагнул вслед. Мгновение тьмы, и я уже на другой стороне, делаю шаг другой к ожидающим меня арирам и жрицам. Сзади раздается тихий хлопок и следом голос сестры. Ну, вот и все. Иситес обходит меня и возглавляет наш отряд. Мы проходим мимо замерших стражей и поднимаемся по узкой лестнице, оказываясь в большой пещере, до свода которой было лишь немногим больше 50 метров. Потолок пещеры был покрыт зарослями ярко светящегося голубоватым светом мха. Не обращая внимания на застывшего при виде меня стража, сестра повела наш отряд к дальней стене. Лающая звонкая команда, и атретесы снова построены. Иситес отдает отрывистые команды на языке смерти. Атеры. «Распорядись насчет еды для хисон. Остальные берите хисон и надевайте на них сбрую». Иситос поворачивается ко мне и говорит на речи детей. «Ашерос, тебя же не обучали языку смерти. Что же делать?» «Сестра, выучить этот простенький диалект для меня не было такой уж проблемой. Я уже как год изучил его». В ответ на немой вопрос сестры я заговорил на языке смерти. «Мои учителя стоят позади меня». Иситес, сощурив свои прекрасные глаза, испытующе посмотрела на меня. «А знаки, Ашерес?» «Тоже, сестра. Это было даже проще». «Ну что ж, это снимет большинство вопросов. Идите к Хиснам. Тебя учили ездить на них?» Не сестра» только теория, к сожалению. Так, в первый раз будет тяжело. Но быстро привыкнешь и даже будешь получать удовольствие. Атор ты или кто? Сестра рассмеялась и сделала знак подойти стоящему в отдалении беловолосому Атретасу. Я в сопровождении измененных направился в сторону, куда удалился наш отряд. Зайдя за угол, мы оказались в царстве больших черных кошек. Хисны. Как много скрыто в этом слове для темного эльдара Есть множество поговорок о них. Носится с ним, как хисна со своим котенком. Силен, как хисна. Гибок, как хисна. Смертоносен, как хисна. Или предан, как хисна. Разумные пантеры. Грациозны, бесшумны. Самец весит около 900 килограммов. Самки — около 700. Когти длиной около 80 сантиметров. Со взбешенной хисной один на один может справиться только старшая жрица, либо мастер оружия, полностью экипированной. Раскрытая лапа накрывают всю грудную клетку темного эльдара. Дабы не повреждать клыки и когти в бою, на них надевают специальные насадки. Невзирая на то, что хисны не очень выносливы, При поддержке магии и зельями на поле боя наездник на Хисне может творить чудеса. Хисна — единственное существо, которому темный Эльдар может испытывать почти дружеские чувства. Нередко в случае смерти своей Хисны ее хозяин падает в глубокий омут отчаяния и хандры. И правда — Глядя, как вечно мрачные ариры-криаты сюсюкаются с черными, как сама тьма, и еще слепыми, недавно родившимися котятами, можно подумать, что это, как ни парадоксально, один из немногих лучиков света в темных душах представителей нашего народа. Существует легенда, что хисны пришли в этот мир вместе с Орин.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 в обычном понимании, не используются для фиксации и удобства всадников хисн. Для того, чтобы закрепить всадника на хисне, используется система ремней, отдаленно похожая на земной кошачий ошейник. Благодаря различным ремешкам и магическим крепежам, а также удобным ухватам, всадница хорошо пристегнута к пантере.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 Мы просто стояли, глядя на это интересное действо. Но это продолжалось недолго. Рядом, словно из ниоткуда, возник Атеры, и, не говоря ни слова, поманил нас в глубь пещеры. Пройдя за ним, мы обнаружили настоящее лежбище, лениво смотрящих на нас хисн. Аккуратно переступая через хвосты и лапы, Атеры вывел нас в свободный пятачок в центре лежбища. Глядя на большого самца, лениво лежащего на самом видном месте, Атера произнес. «Приветствую тебя, мисс. Это наши молодые правители, о которых столько говорят. Мы их, как ты знаешь, собираемся погонять гоблинов. Им нужны хистны». Мисс дернул ухом и поднял голову, не открывая глаз. Казалось, он даже в таком положении дремлет.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 Вожак подошел ко мне и, понюхав воздух, сел передо мной. «Жуть-то какая! Он же почти в два с половиной раз выше меня!» Радужка его глаз была пронзительно алого цвета. Глухо рыкнув на меня, он встал и пошел к выходу. «Похоже, не я тут выбираю». Остальные хистны тоже сделали свой выбор. Вздохнув, я пошел за мисом. Атере засмеялся. «Ну вот и хорошо. Нам помогли надеть систему ремней и крепеж на хисен. Потом мы пристегнули четыре футляра с сушеным мясом и емкость с водой для животных. После чего мы залезли на пантер и пристегнулись. И Ситас критично осмотрела подготовку каждого и, довольно хмыкнув, отдала приказ на выдвижение». Атеры ехал рядом со мной, объясняя, что мы видели. Что такое крепость в толще горных пород? Это искусственная полость или пещера, расположенная в узловом пересечении туннелей. Все туннели, по которым можно обойти крепость, завалены и обрушены, а подходы к ним заминированы ловушками и сигналками до такой степени, что чаще легче просто уничтожить эту крепость, чем пробиться мимо неё. Всегда оставляется пара или один туннель, который проходит крепость насквозь. Это логично, хотя бывают и исключения — специальные карманы и секреты. Попасть в них можно только через портал. Задача Атретасов, сидящих там —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 Как они там в этих карманах дышат? Специальные виды мха и растений или плетений обогащают воздух кислородом. За объяснениями я и не заметил, как мы покинули большую пещеру-крепость и углубились в туннели.